Глава 6. Алиса. Сочтя свой родительский долг выполненным, матушка наконец-то удалилась. Вовремя, а то мои мысли уже начинали прорываться наружу с крипом зубов и невнятным пыхтением. Ещё немного, и снесло бы чайнику крышечку. Громко выдохнув, я упала спиной на кровать и устало прикрыла глаза. Самотошный день меня вымотал. Мне не привыкать держать маску. Обычно это разбитная стерва, выискивающая везде недостатки и подвохи, но притворяться перед родителями моей купеи оказалось на удивление сложно. Возможно, от того, что мне было обидно за бедняжку, возможно, я воспринимала происходящее слишком близко к сердцу из-за нашего сходства, а скорее всего, добило меня понимание, что всё всерьёз. Это не дурная постановка с тупым сценарием, это реальная жизнь несчастной девушки. не придумавши ничего лучше, чем попросить высшие силы о чуде. У них специфическое чувство юмора. "Раза не послали её меня", хмыкнула я вслух, не удержавшись и закопалась в одеяло. Нужно хорошенько отдохнуть и прийти в себя перед дорогой. Как подумаю, что придётся садиться в дирижабль, тем более зимой, аж внутри всё сворачивается от нехороших предчувствий. Не промёрзнет ли оболочка? Наверное, инженеры здесь не идиоты и как-то предусмотрели возможные проблемы, но непривычное средство передвижения всё равно выглядело сомнительным. Недаром от него отказались в своё время почти полностью. Впрочем, выбора у меня особого не было. Я проснулась резко, села на постели и огляделась, не доумевая, отчего не слышу привычного писка будильника. Ах, да, иной мир иные технологии. В дверь деликатно постучали, и горничная поинтересовалась, соблаговолили я позавтракать. Вот и побудка подоспела. Да, сейчас иду, отозвалась, ползая с постели. Радует, что прогресс в этом мире почти соответствует нашим 20-м или 30-м двоенным годам в Европе, то есть водопровод с горячей водой и прочие удобства в доме имелись. Приведя себя в порядок и облачившись в дорожный балахон, плюс те самые вязаные подштаники, чтобы не отморозить себе чего важного, я спустилась вниз. Родители уже чинно восседали за столом. Отец с неизменной газетой, матушка с чопорным выражением лица. Пожелав всем приятного аппетита, я присоединилась и налегла на воздушный омлет с тостами. Что ж, то а еда здесь высочайшего качества. Чувствуется, что ни химии, ни красителей не добавляют. Элис «Умоляю, следи за собой, при тётушке, постарайся не вести себя вот так!» Открыла, наконец, рот матушка. Лучше бы и дальше молчала, честное слово. «Простите, а что не так?» Отложив укушенный тост, поинтересовалась я. «Не чавкаю, не хлебаю, приборами пользуюсь, сижу ровно. Уточните, пожалуйста, чтобы мне в просак не попасть». И глазами на неё так хлоп-хлоп. «Невинный наивный ребёночек». Привычная картина, только вот девочка внезапно повзрослела и отрастила зубки. «Я же просила тебя есть поменьше. У тебя и так излишне выдающаяся фигура», — поморщилась мифру Тиннер. «Ни в один модный наряд не влезешь. Тут топорщица, там неприлично. Фу!» «По мне так греметь костями — это фу. И нет у меня лишнего ничего. За этим личный тренер следит». «Следил». Ох, надеюсь, Алиса напомнит Элис, что нужно бы собой заняться. Девочке не мешал бы подкачаться, ручки веточки, ветер подует, зашатается. Боюсь, до весны ты и в конец себя запустишь, продолжала окружать заботливая мать. Как бы ни пришлось корсет примерять. Видела я тот пыточный инструмент в бельевом. В отличие от нормальных, привычных мне конструкций, утягивающих талию, этот утягивал всё создавая плоский однообразный силуэт, что при наличии поппы и груди превратит меня в бочонок. Красоты в такой фигуре мало, как я считаю, но местным это казалось писком моды. Ничего, мир и не такие извращения видал. Не переживайте, матушка, не придётся, кротко отозвалась я, не собираясь развивать тему. Зачем тратить нервы и силы перед дорогой, доказывая что-то человеку, который явно для себя всё решил? Она считает, что её дочь не слишком красива и не соответствует неким стандартам, а значит, её нужно переделать. Я же собираюсь переделывать сами стандарты. Мифрутин наглянула на меня с нескрываемым сомнением, но тоже замолчала. Ей не верилось, что доченька так быстро сдалась. Похоже, начинает осознавать изменения в характере кровиночки, только масштабов ещё не представляет. В чемодан мой, к счастью, никто не полез. Несмотря на мои вчерашние и утренние лёгкие демарши, Элис всё ещё считали недалёкой дурочкой и не заподозрили подвоха. Скутный багаж Лакей закинул на крышу авто, поскольку багажника инженерная мысль не предусматривала. Зато она предусматривала крепления и ремни, удерживающие поклажу. Непривычно и не слишком эстетично, на мой взгляд. Но какая мне, собственно, разница? Главное, чтобы не потеряли по дороге. С неба падал мелкий снежок, оседавший мукой на пушистой шубке. Под ногами похрустывала ледяная корочка. Мне было тепло и уютно. Вязаное бельё творило чудеса. Матушка кривилась, глядя на мои лодыжки. Наверное, настоящей женщине положено и в мороз щеголять голыми ногами, но сомнение своё не озвучивала, ибо отец семейства успел в прихожей похвалить моё благоразумие. И предусмотрительность. Даже удивительно, насколько ты стала рассудительной, Элис, восхитился он. Раньше ты о чего-то совершенно не думала о собственном здоровье, девалась излишне легко, а теперь вижу, тебя можно отпускать одну со спокойным сердцем. Не простудишься у тётушки, не замёрзнешь. Я с трудом сдержалась, чтобы не показать мифрутин рёзлык. Это было бы уж совсем по-детски, но так приятно. Но по-детски. А потом лучше не надо. Пора начинать создавать имидж серьёзной, умной барышни. Так что я лишь сдержанно улыбнулась и поблагодарила папеньку за высокую оценку моих интеллектуальных способностей. Мешок поверх подштанников и впрям смотрел со странновато, но я планировала сразу же, как окажусь в каюте, переодеться в брюки и скрыттем самым ухищрение по утеплению. Посадочная площадка для дирижабли располагалась за городом. Больше всего она напомнила мне гигантский пирс с расположенными в шахматном порядке квадратными выступами ячейками разных размеров. Часть пустовала, позволяя рассмотреть в срезе технические помещения, трубы для дозаправки и прочие детали. Подойти поближе мешало заграждение, рассчитанное на таких вот любопытных. Один неосторожный шаг и лететь вниз этажа три не меньше. Сооружение было поистине грандиозным и сложным. По мне, так куда замысловать аэропорта. Воздушное судно, готовое отвезти меня в далёкую долину Фрайенбах, уже открыло погрузочные люки, принимая первых пассажиров. Пропускали внутрь только по билетам, но Мифрутинер оказалась упёртой и добилась такой, чтобы родителям разрешили проводить малышку, то есть меня до самой каюты. Проводник смерил меня сочувствующим взглядом и не стал упираться, строго напомнив, что до окончания посадки осталось всего полчаса. Мы влились в нестройную очередь ожидающих, медленно, черепашим шагом продвигающуюся вглубь транспорта. Мне представилась возможность изучить строение гандолы поподробнее. Изнутри, впрочем, шокирующих подробностей видно не было. Этаж роскошного отеля или круизной яхты? Судя по количеству степенно разбредающего со покоют им народа, грузоподъёмность была неплохой, около 100 человек не меньше. Не трансатлантический Airbus, конечно, но для своего времени вполне достойно. Отведённая мне комнатушка располагалась в самом конце коридора, в своеобразном закутке. Общая дверь отделявшая от основного помещения и ещё четыре женские каюты. Пояснил проводник, следовавший за нами на всякий случай. Решил, наверное, проследить, чтобы заботливые родители покинули дирижабль вовремя. Обслуживаются отдельно, вход во время полёта ограничен. А выход? Тут же уточнила я, не обращая внимания на неодобрительное кряхтение матушки. Выход свободный, разумеется, удивился служащий. Все пассажиры имеют полное право передвигаться по общедоступной территории гандолы. Служебные помещения имеют специальную маркировку алым, туда, разумеется, вход воспрещён. Конечно, понятливо кивнула я. Не хватало ещё, чтобы гражданские шатались по служебным коридорам, а ту и к двигателю сунулись. Абсолютно здравые требования. И наличие так называемого женского отделения мне скорее понравилось. Меньше шансов, что кто-то ввалится по пьяни. Тем временем матушка, не слишком обращая внимание на нашу беседу, кого-то высматривала в толпе и, найдя, выдохнула удовлетворённо. Я в тот момент не придала значения её манёврам. А зря. Водитель со вздохом облегчения сгрузил мой чемодан в каюту, сразу ставшую тесноватой, и отступил к стене, предоставляя чете Тиннер возможность напутствовать дочь, как полагается. На удивление мать была немногословна. «Постарайся не опозориться», — лаконично пожелала она мне. Я сдержанно улыбнулась, заучена и профессионально. Бывали у меня такие заказчики, просят снять ролик об их заведении, при этом требуют, чтобы их только хвалили, а у меня имидж и репутация. Вот я им с той улыбочкой всё и объясняла, мол, будет высказана правда и только правда. Чаще всего после этого любители дифферамбов сливались и приглашения отзывали. Впрочем, тех, кто не боялся конструктивной критики, было больше. Появление на моём канале — само по себе неплохая реклама. Пусть даже я разнесу сервис в пух и прах, а если уж похвалю, что случалось довольно редко, так считай, <свят> джек-пот выиграли. Так и сейчас. Я многозначительно дёрнула уголками губ, но вслух ничего не пообещала. Откуда мне знать? Вдруг у нас понятия позора радикально отличаются. Отец и вовсе речей произносить не стал, только обнял меня крепко, так что на глаза навернулись слёзы. Мне кажется, они оба любят Элис и по-своему желают ей добра, однако понимают его весьма своеобразно, думают, что если пристроить её в хорошие руки, то девушке наконец-то станет хорошо и спокойно, но вот не задача. Хорошо и спокойно станет разве что им самим. К сожалению, родители редко различают эту грань. За ними наконец-то закрылась дверь, оставляя меня в долгожданном одиночестве. Я выдохнула и прислушалась. За шумом прогреваемых двигателей голоса были почти неразличимы, но я всё же приникла ухом к полированному дереву. Вы уж присмотрите за девочкой, негромко уговаривала проводника матушка. Она молоденькая, неопытная, первый раз из-под крыла, так сказать, выбралась. Её лучше в общий зал и не выпускать. Что тут лететь-то? Оглянуться не успеет, уже доберётся. Вы ей обед-то принесите? Да скажите, что так положено, пусть в каюте сидит. А это вам за труды. Проводник вяло отговаривался, что он вообще-то не официант, да и вход сюда обслуживающему персоналу ограничен, Но врядко, судя по звукам, принял. Я потёрла замёрзшую щёку и занялась чемоданом. Его нужно было запихнуть под сиденье и зафиксировать специальной дверцей, как в клетку посадить. Заодно сорвала немного раздражения от бесцеремонности матушки. Мифрутин нерник как не угмонится. Даже здесь умудрилась посадить дочь под замок. Точнее, ей так кажется. Меня-то такими хитростями не удержать. Подготовка к взлёту заканчивалась. Продажный проводник выдворил так родители Элис из гандолы, и до меня донёсся скрип натягивающихся тросов. Прошу пассажиров занять места и пристегнуться, разнёсся по дирижаблю приятный мужской голос. Взлёт займёт около 3 часов. Прошу всех оставаться на своих местах до тех пор, пока дирижабль не наберёт положенную высоту. О, текст почти привычный. Я устроилась в глубоком кресле, которое при желании раскладывалось в тахту и щёлкнуло знакомой застёжкой. Надо же, конструкция почти как в наших самолётах. Занятно. За бортом топали и суетились рабочие. Что-то вжикало, брякало, пока, наконец, вся махина не вздрогнула и не поползла величаво вперёд и вверх. Ощущения совершенно другие, чем от самолёта, Скорее как на лифте, причём не слишком современном. Потрахивало знатно, я порадовалась надёжности ремней и предусмотрительности разработчиков. Мотало бы меня сейчас по всей каюте, а то и добило бы чемоданам, а так он тихо шуршал в своём закутке, а я держалась за ручки кресла, стараясь получить на животе как можно меньше синяков и потёртостей. Не представляю, как дамы в тонких платьях это выносят. Когда мы поднялись повыше, дирябаль почти перестал дрожать. Обозначенные часы тянулись нестерпимо долго. Я успела заскучать, вздремнуть и проснуться. Под потолком мерно гудела одна единственная лампочка. Окон в каюте не было вовсе, так что понять, как долго мы уже летим, не представлялось возможным. Сомнение разрешил всё тот же голос. Уважаемые пассажиры, вы можете отстегнуть ремни. Мы вышли на максимальную высоту и следуем по заданному маршруту. Благодарю за внимание. Отлично. Я отстегнулась и полезла в чемодан, пора сменить имидж.